Глава 2. Густая листва высоких растений практически полностью скрывала невысокую фигуру, медленно продвигающуюся вперед через природное препятствие. Аккуратно выбирая место для следующего шага, облаченный в зеленый мешковатый камуфляж, крайне осторожно переносил вес тела с ноги на ногу, старательно избегая возможного шума из-за неудачного выбора опоры. Мощный на вид черные ботинки до середины голени внезапно оставляли малозаметные следы на земле от толстой подошвы. Молодое лицо, частично закрытое высоким воротником и кепкой, казалось полностью сосредоточенным на процессе движения вперед. Зеленые глаза, словно покрыты чем-то похожим на золотистый синюю пыльцу, были слегка прищурены, напряженно высматривая что-то впереди. Замедленное дыхание и плавные движения заставляли окружающих животных не обращать внимания на крадущегося человека, занимаясь в первую очередь своими делами. Пацан, привыкший к этому постоянно звучавшему прозвищу, успел заметно повзрослеть к своим 18 годам. Впрочем, на росте это отобразилось мало, что порой расстраивало парня. Старик, несмотря на ухудшающееся здоровье, продолжал сохранять осанку, почти на голову возвышаясь над своим учеником. в купе с практически отсутствующей растительностью на лице, этот факт делал его еще более молодым, чем он был в реальности. Только иногда проскальзывающее выражение успевшего повидать разные вещи человека выдавало парня. Но последнее не мешало старику упрямо именовать его пацаном. Бросив короткий взгляд на наручные часы и отметив текущее время, он вновь продолжил свой путь. Висевший за спиной небольшой рюкзак был плотно притянут к спине, а короткий карабин по соседству слегка торчал из-за плеча, не мешая продвижению сквозь густой лес. Разбросные по одежде карманы были заполнены различными полезными мелочами, а висевшие на поясе ножны скрывали в себе приличный клинок, несмотря на невзрачную и потертую кожаную рукоять. Периодически замирая и прислушиваясь, уже молодой парень методично обшаривал взглядом окружающее пространство — целенаправленно ища что-то. «Гррррррр», раздавшийся неподалеку грозный рев заставил ближайшую округу буквально опустить. Испуганные животные инстинктивно рванули подальше, скрываясь от возможной опасности, исходящей от источника звука. Ученик старика отреагировал совершенно иначе. Наоборот, довольно оскалившись, он поспешно сбросил оружие с плеча, перехватывая его поудобнее. Сделав короткий вдох-выдох, Молодой парень решительно двинулся навстречу прозвучавшему звуку, явно исходящему от грозного зверя. Через пару минут, когда фигура в камуфляже достигла вершины небольшого холма, исконный хищник предстал во всей неприглядной красе. Осторожно сняв с плеча карабин и немного высунувшись из-за вершины холма, мелкий медленно поднял винтовку, разглядывая выслеживаемую мишень через прицел собственного оружия. Короткое бочкообразное тело черного цвета со странными синими полосами застыло прямо перед кустарниками, склоняясь к разодранному на кровавые части животному перед собой. Покрытая жесткой, даже на вид черной щетиной тварь, возвышалась над землей на многочисленных отростках, отдаленно напоминающих лапы паука. Вот только их хаотичное размещение и неравномерное количество суставов не позволяли причислить зверя к этому виду. Торчащие с разных сторон туловища, некоторые из них словно болтались в воздухе, демонстрируя костяное лезвие на конце. Огромная пасть спереди перекрывала ширину тела практически полностью, щеголяя кривыми клыками внушительного размера. Причем такого, что челюсть хищника, по сути, не могла полностью сомкнуться. Моэдж. Одна из многих тварей из других миров. В сознании ученика за мгновение промелькнула разнообразная информация по этому поводу, которую наставник буквально насильно вбивал ему в голову. Случайная авария кораблей-странников не только полностью изменила Землю и всех ее обитателей, заставляя под угрозой окончательного исчезновения болезненно и даже насильно адаптироваться под новые реалии. Нет, крушение привело к долгоиграющим последствиям, отдающим эхом даже спустя годы. Словно череда волн в ранее тихом озере после пущенного по воде плоского камня, каждое столкновение которого запускало очередные изменения, кардинально перекраивая всю поверхность. Несмотря на точное знание, что именно спровоцировало изменение всего мира, полного понимания картины у ученых не было до сих пор. Зона непосредственного крушения, кое-как просканированная различными методами, оставалась закрытой из-за высокой плотности поля эфира. Любая, даже специально защищенная электроника, напрочь отказывала, а живые организмы не могли выдержать давление, погибая при дальнейшем продвижении в глубину. Причем даже за пределами зоны эффект не исчезал, распространившись по всей планете, но с меньшим влиянием. Люди или животные без развитой ауры не могли долго находиться в неприемлемых для себя условиях, со временем стремительно слабее вплоть до смерти. В итоге пятно радиусом почти 200 километров с наибольшей концентрацией было признано нейтральной территорией для всех государств и общим достоянием всего оставшегося населения Земли. Долгие десятилетия исследований помогли определить некоторые непреложные на данный момент истины. Упавший объект являлся действительно кораблем неизвестного вида, пришедшим не из космоса. При этом сам экипаж, вероятно, не выжил или же просто эвакуировался сразу после незапланированного приземления. Далее, само межмировое или, скорее, межпространственное судно, невзирая на крушение, тем не менее, сохранило некоторую автономность и действующие защитные системы. Давняя попытка сбросить ядерные заряды привела к ответной жесткой реакции. Вскоре после появления огромных грибов над кораблем Места пуска оказались подвержены увеличению концентрации эфира. При достижении критичного уровня прямо в воздухе начали появляться некие трещины, служащие проходами в другие миры, обладающие крайне агрессивной флорой фауны, словно специально не приспособленной к жизни людей. Вдобавок, спустя короткое время, оттуда начали появляться различные твари, подобные Моэджу, с радостью набросившиеся на двуногую добычу. Само же судно абсолютно не пострадало, каким-то неизвестным образом нивелировав урон от мощнейшего на тот момент оружия землян. Военные вместе с учеными разных стран долго пытались использовать себе во благо зафиксированную реакцию, стараясь изучить другие миры через атаку упавшего объекта. Вот только спустя несколько лет этих тестов система словно окончательно адаптировалась и начала наносить удары заранее. Стандартные ядерные станции для генерации электроэнергии, испытательные полигоны с большим количеством мощных зарядов, даже миниатюрные реакторы внутри авианосцев. Все подвергалось нападению, заставив людей постоянно отбивать атаки до момента полного отказа от некоторых технологий. В итоге ситуация дошла до того момента, когда земляне самостоятельно отрезали себе возможность использования имеющихся научных достижений – получив некую, ограничившую их планку, за которую не решались выйти. Впрочем, взамен потерянному пришло развитие аур, дававшее отдельным личностям по-настоящему невероятные способности. Спустя десяток лет мир уже на собственном опыте отработал допустимые рамки, опасаясь в будущем агрессивно изучать корабль странников. Последующие два десятилетия окончательно утвердили направление развития человечества. После длительного периода прихода в себя из загибели большей части населения ученые сосредоточились на уже имеющихся технологиях, отшлифовывая их по максимуму. Никакого грязного оружия массового поражения, а происходящие войны в реальности часто сводились к локальным конфликтам с применением высокоточных средств и мастеров ауры. Тем более места всем хватало. Только один из трех существующих континентов, ставший эпицентром произошедшего, превратился в некую дикую территорию, полностью отданную на волю природы и отдельным защищенным станциям наблюдения. Межмировой объект во время падения создал слишком мощную концентрацию эфира, и живые существа в определенном радиусе просто не выдержали настолько интенсивного потока изменений. Дополнительно пустовало большинство островов, а оставшиеся страны спокойно разместились на базе ранее существующих государств, превращаясь в нечто новое. Но невзирая на изменения в собственных подходах, корабль странников словно уже привык открывать небольшие трещины в другие пространства. Поток страшных тварей из неизвестных миров продолжал существовать, пусть изрядно уменьшившись и став более хаотичным. Последнее привело к тому, что и так небольшое население Земли стало еще сильнее группироваться вместе, создавая огромные мегаполисы для упрощения защиты от этих монстров. Были организованы мобильные группы для зачистки этих опасных гостей, и многие страны попутно назначали награды за их убийство, формируя эту группу охотников. Старик, воспользовавшись какими-то своими связями два года назад, умудрился обеспечить тогда еще подростка реально действующей лицензией, заставляя того отрабатывать боевые навыки на практике против опасных хищников. Самому ученику процесс изрядно не нравился тем фактом, что почти всегда приходилось подолгу таскаться в глухих местах без каких-либо приемлемых условий. Прямо сейчас парень как раз преследовал свою очередную цель, мысленно проклиная учителя за муторное выслеживание тварей. Заказанный Муэдж, порвавший корову в одной из ближайших деревень, заставил за собой побегать почти двое суток. В принципе, срок охоты являлся не слишком продолжительным, Но в то же время она все равно отняла эти самые два дня, которые можно было потратить совершенно другим способом. Возможно, с меньшей пользой и удовольствием, но зато однозначно в комфорте. Еще часов 10 назад пацан пообещал себе в следующий раз более жестко отказаться от аналогичного предложения старика и собирался следовать принятому решению до конца. Пока же требовалось закончить начатое. Выслеживаемая тварь, впившись огромными клыками в тушу животного, с причмокиванием высасывала из тела бульон из внутренностей. Несмотря на имеющуюся внушительную пасть, последней нужна была лишь для захвата цели, а вот питание происходило через скрытый внутри рта хоботок, что делало процесс еще более мерзким. Накачивая некой разновидностью кислоты, растворяющей все содержимое тела за несколько минут, хищник поглощал жертву невероятно быстро. Пацан не имел ни малейшего понятия, какие окружающие условия заставили природу создать такую страхолюдину, но они явно были далеки от райских. К счастью, отчетливо видимое с возвышения существо находилось здесь, а не в привычном для себя пространстве. Молодой парень еще раз мысленно прошелся по своим дальнейшим действиям и поудобнее упер приклад карабина в плечо. По-хорошему требовалось устроить полноценную засаду и заранее подготовить площадку для боя, но предоставлять лишнее время хищнику было слишком опасно. Встроенный дальномер автоматически построил прицел под расстояние, убирая необходимость ручной корректировки, что снижало шанс на промах. Тем более, учитывая находившуюся перед глазами цель, первый выстрел мелкого обязан быть максимально точным и результативным. Тварь, не приспособленная к земным условиям, не имела глаз и обладала плохим слухом. В охоте она ориентировалась в первую очередь на запах, но в незнакомом ей мире эффективность этого чувства изрядно падала. Стороннему наблюдателю могло показаться, что хищник не представляет особой угрозы, будучи лишенным полноценной возможности отслеживать и вовремя реагировать на окружающую обстановку. Вот только это было совершенно не так. Моэдж буквально физически ощущал все колебания в радиусе 5 метров, а невероятная скорость движения сильно превосходила не только человеческую, но и большинства обладателей многослойных аур. Полностью адаптировавшись под земные условия, он мог превратиться в невероятно опасного монстра, которого будет просто невозможно застать врасплох. Благо, данная особь, вероятно, совсем недавно проскользнула через трещину в пространстве. Только этим можно было объяснить полную сосредоточенность на процессе питания, при игнорировании находившегося в двухстах метрах парня. Причем этим возможности существа не ограничивались. Моэдж обладал крайне плотной аурой, что обеспечивал его организм приличными защитными свойствами, хотя основная сила была все же в другом. Словно почуявшая направленный на нее взгляд тварь, резко выстрелила всеми свободными лапами, мгновенно превращаясь в эдакого ежика с огромными костяными иглами. Не отрываясь от туши погибшего животного, она медленно поводила своими отростками в разные стороны, будто пытаясь нащупать что-то прямо в воздухе. Прозвучавший странный звук неприятно ударил по слуховым рецепторам, заставив хищника окончательно прекратить поглощение пищи и сосредоточиться на непривычной окружающей обстановке. Мешанина новых запахов создавала целую какофонию в чувствах, изрядно сковывая движения существа. Инстинкты и полученный жизненный опыт хором кричали надвигающейся неизвестной опасности, но среагировать Моэдж не успел. Выпущенная из карабина крупнокалиберная пуля, за долю секунды преодолев разделяющих их 200 метров, впилась ровно вместо сочленения одной из торчащих вверх лап с туловищем. Плотная черная щетина, а затем и грубая кожа, отчаянно пыталась остановить продвижение металлического объекта, заставляя потерять значительную часть силы но тщетно. Несмотря на равномерность окружающей хищника защитной ауры, бронебойный патрон имел достаточно поражающей мощи для пробития. Точка же попадания, помимо пасти, являлась наиболее слабым местом. Именно поэтому пуля с сердечником из специальных сплавов с небольшими усилиями но все же проникла внутрь тела, разрывая важные органы твари. Полный боли и гнева рев разнесся по окружающему пространству — вызывая нефигуральную дрожь среди услышавших его животных, которые, проявив невиданную смелость, остались после первого рыка. В расходившемся звуке звучала дикая ярость хищника, наряду с абсолютно чужеродными нотками, однозначно не принадлежащими этой местности. Словно скрежет когтей по металлу в сочетании с ревом льва на фоне щелкающих мандибул насекомых. Страшное сочетание буквально пробирало до самого нутра — но пацан, ранее сталкивавшийся вживую с этим, спокойно выпустил новую пулю. В этот раз Муэдж оказался полностью на страже. Успев почуять направление атаки еще в первый раз, новое нападение он воспринял всерьез. Зафиксировав стремительное приближение крохотного странного объекта, хищник попытался сместиться в сторону. Впрочем, несмотря на свои отличные скоростные качества, превосходящие множество живых организмов, Пуля оказалась закономерно быстрее. Тем не менее, сама попытка избежать попаданий привела к тому, что вместо сочленения металлический снаряд врубился в лапу, застревая внутри. Последнее мгновенно обвисло, но тварь на это не обратила никакого внимания. Окончательно зафиксировав источник агрессии по запаху материала, она без промедления рванула в сторону наглого охотника. Отталкиваясь одними многочисленными конечностями от поверхности, а другими вытягиваясь вперед, существо буквально проворачивало свое бочкообразное туловище в процессе перемещения. Твари было откровенно наплевать, где верх или низ, она целенаправленно неслась на будущую добычу. Словно жидкость, она обтекала часть препятствий, не создающих помеху. При этом, походя, снося и срезая целые деревья, если они могли замедлить зверя даже на мгновение. Из-за разности в длинах лап, траектория движения дико виляла, но сохраняла заданное направление, что значительно усложняло прицеливание для пацана. За следующую пару торопливых выстрелов Моэдж получил небольшую борозду на туловище и лишился еще одной конечности. Взамен разъяренный хищник полностью сократил расстояние до решившего напасть человека. Пятую пулю охотник посылал практически в упор, инстинктивно целясь прямо в распахнутую пасть. Постоянно хаотично смещающийся хищник в последний момент изменил свое положение, и металлический снаряд вышибает длинный клык, вбивая его внутрь. Молодой парень пытается отскочить назад, но от длинного взмаха, увенчанной костяным клинком лапы, полностью уйти не удается. Машинально выставленная для защиты винтовка оказывается мгновенно перерублена пополам, а сам пацан отлетает спиной назад, чудом не покатившись кубарем. Новый взмах конечности заставляет парня оттолкнуться от поверхности земли, пропуская горизонтальный удар под собой, но уже в полете его по касательной цепляет другая лапа. Благо противник из чужого мира неправильно оценивает размеры своей цели, и урон ограничивается разрезанным пополам рюкзаком и одеждой на спине. «Сволочь, хватит портить мне вещи!» Не сдержавшись, возмущенно закричал пацан, невольно оценивая, насколько награда за голову твари превысит только что потерянное имущество. «Знаешь, сколько винтовка стоило? Ее изготовили на заказ под эти патроны». Тело, действуя словно без привлечения сознания, уходило от целой цепочки стремительных ударов костяными клинками. Не всегда удавалось это сделать полностью из-за слишком большой скорости зверя, Но защитная аура парня позволяла минимизировать ущерб до глубоких царапин. Десятисекундный танец с Муэджем превратил одежду в настоящее лохмотье. Многочисленные порезы начали кровоточить, окончательно сводя хищника с ума, почуявшего слабость жертвы. Правая рука парня крепко сжимала не слишком полезный в текущем бою 40-сантиметровый клинок с лезвием из специальных сплавов, пока он сам искал удачное окно для контратаки. Постоянно вращающаяся тварь рано или поздно должна была попытаться опереться на поврежденной конечности, забывшись из-за кровавой пелены. Спустя долгих несколько секунд, за которые существо произвело почти десяток ударов, момент наступил. Очередной выпад костяным лезвием оставил глубокую борозду на бедре охотника, заставляя того из-за боли провалиться вниз, что в итоге спасло его от другого взмаха. Существо вновь изменило положение, пытаясь достать непривычно юркую цель, но в этот раз опора подвела. Неожиданно подкосившаяся конечность привела к внезапному падению на землю прямо у ног пацана, чем последний не применул воспользоваться. Зажатый в кисти нож с размаху ударил в щель между клыками, застревая внутри пасти. Действуя инстинктивно, Муэль с силой сжал челюсть, по привычке пытаясь захватить добычу. Внезапная вспышка боли заставила ее взреветь, в ступоре застыв на месте. Выбитый ранее клык уперся в рукоять ножа и при смыкании рта зацепил подавшийся вперед хоботок, принося с собой дикую волну малоприятных ощущений. Непроизвольно разжимая пасть, хищник пытался убрать застрявший клык, но охотник однозначно не собирался упускать такую прекрасную возможность. Сдохни, тварь! Схватившись двумя руками за раскрытую челюсть, собственноручно помогая Моэджу раскрыть ее шире, охотник на секунду замер, словно вглядываясь внутрь отвратительного существа. Вспыхнувшие синим глаза за долю мгновения формируют еле заметный световой поток, начиная буквально сжигать все внутри бычкообразного туловища. Хищник несколько раз дергается, но затем затихает по мере того, как его внутренности испаряются под непрерывным действием активированной формы. — Жжет! Как жжет! Как обычно, снова круги перед глазами ни черта не видно. — Тренируйся, и все пройдет, ага! — недовольно пожаловался сам себе пацан, наконец окончательно расправившись с хищником. Через некоторое время, кое-как проморгавшись, уменьшая плавающие перед глазами блики, парень вслепую попытался найти кармашек с глазными каплями, но кисть нашарила очередную дыру. «Да что такое-то?» — со злости пнув тушу опасного существа. «Больше тренируйся, и все пройдет. Самая эффективная форма, мощнейший боевой лазер прямо в глазах. Никто не будет ожидать такой атаки!» Выплескивая бурлящие эмоции, начал пародировать кого-то парень. «Да чтоб тебя, старик! Я до сих пор ловлю глюки после каждого применения длящегося больше пяти секунд. Почему нельзя было внедрить нормальную форму, которая работает без этих проблем?» Да с такой отдачи меня прибьют, если противников будет двое. Когда круги перед глазами перестали мешать воспринимать окружающий мир, охотник с мрачным выражением лица осматривал себя и состояние собственных вещей в особенности. Разрезанная пополам винтовка, изготовленная специально под заказ, полностью ушла в утиль вместе с дорогостоящим оптическим прицелом со встроенной автоматикой. Сняв некоторые элементы для будущего ремонтного комплекта, Пацан начал тщательно собирать по округе разбросанные из порванного рюкзака вещи. Часть из них обнаружить не удалось, но благо бинты и дезинфицирующие средства он нашел. Хорошо, что наученный на собственном опыте парень брал с собой минимум вещей, иначе никакая награда не покрыла бы расходы на убийство иномерных существ. «Ну что, приступим. Нужно будет заказать новую винтовку плюс кучу других потерянных вещей. Снова!» они мне уже скидки должны давать как оптовому покупателю». Поморщившись, попытался мотивировать себя пацан после того, как забинтовал рану на бедре. Копаться во внутренностях мертвых существ было реально мерзко, но благо в этот раз добычей оказался моэдж. Ученые, в свое время получившие изрядно материалы для исследования от военных, смогли найти применение некоторым органам тварей. Конкретно это существо могло похвастаться некими примесями, естественным способом, образованными в костяных лезвиях, которые помогали значительно рассеять защитную ауру. Не полностью, но все же изрядно снизить ее эффективность. Правда, из-за своей редкости и малой концентрации в Антару ее чаще использовали для клинкового оружия членов клана, хотя ходили слухи о применении в изготовлении специальных патронов. Вот только от возможной цены парни просто передернула Никакой применимости в условиях охоты, когда затраты даже теоретически не могли окупить полученную награду. Бред. С добавлением аналогичного материала в сплав в свое время был создан нож самого парня, и именно по той же причине охотник оказался сполосован хищником. Вот только тащить это добро придется буквально на себе, и если бы не стоимость лезвия Моэджа и не потеря дорогой винтовки, парень предпочел бы проигнорировать тяжелые трофей. Пока я тут вожусь с этим, чертов старик, небось, спокойно попивает прохладительные напитки, сидя на своем любимом кресле. Нет, больше на охоту не попрусь. Крайне сомнительное удовольствие. Несмотря на внешнюю злость на своего учителя, ученик в глубине души искренне уважал и любил старика, считая его своим настоящим дедом. Требовательным, когда надо. Обучающим различным базовым вещам и премудростям. Заставляющим постоянно работать над собой и развиваться дальше подбадривающим в тяжелые моменты и ругающим при свершении осознанных проступков, выписывающим магические пендели при желании лениться, мотивируя постоянно двигаться вперед, дающим приличную долю свободы, несмотря на постоянно поднимаемую тему свершения правосудия над предателями. Ведь невзирая на давние достижения молодым парнем пятого слоя ауры, наставник до сих пор не соизволил рассказать, кто именно является его объектом мести постоянно ссылаясь на недостаток опыта или знаний собственного ученика. Учитель каждый раз добавлял новые условия, по преодолению которого он поделится всем. В какой-то момент пацан просто перестал пытать и отбросил попытки проводить расследование самостоятельно, смирившись с такой позицией. Тем более в современном мире для выполнения задачи такого рода вполне возможно действительно необходимо немало навыков. Он живет не в средневековье, где могло потребоваться всего лишь прорваться в личную твердыню врага и в опасной схватке один на один убить злодея, а после все будет хорошо само по себе. Нет, реальный мир кардинально отличается от детских сказок. Власти деньги могли создать гораздо больше невидимых преград для преодоления, чем обыкновенные охранники. Тем более, если искомые предатели не просто группа лиц, а некая организация или даже, что опасней, полноценный клан с настоящим членом Совета во главе. Гарантированное уничтожение такого противника потребует на порядок более продуманных действий, в которых придется учитывать множество условий. Как минимум действующие законы Антаро и множество других заинтересованных лиц, преследующих собственные цели. Предатели могут обладать реальной властью, и убийство даже одного из них может привести к полноценной охоте за осмелевшим киллером. Они могут работать на кого-то более влиятельного, что автоматически усилит охрану и будущие последствия. Могут проживать и вовсе в другой стране, что потребует гораздо большего финансирования для простого перемещения и банального разрешения на въезд. Без конкретной информации ученик просто не имел возможности осознанно планировать действия. Поэтому пацан покорно отложил вопрос на далекое потом, безоговорочно доверившись старику. Учитель точно озвучит, когда сочтет, что он действительно готов к миссии. Ведь сами разговоры о желании мести за погибших звучали чуть ли не каждый второй день, за последние годы изрядно надоев ученику. Он буквально мог заранее предугадать каждое сказанное слово наперед, скопировав даже интонацию и мимику старика. Вот только к этому парень давно относился спокойно, признавая право людей на собственные причуды. Тем более он действительно с искренним удовольствием отомстит за порушенную жизнь человека, который стал для него настоящей семьей, без всякого уговора. Возможно, такая мысль звучала слишком жестоко и дико для текущего времени и современного общества, но его учитель воспитал его именно в таком ключе. Отдельно возникшее в детстве желание проверить, что произойдет при соединении предварительно усиленных слоев, никуда не испарилось, только усилившись со временем. Последнее позволило намного легче воспринимать ожидания, ведь вряд ли ему удастся заняться собственным развитием в процессе воплощения миссии старика. За более чем восемь лет безумных тренировок ему не просто удалось целых восемь раз сплавить пять слоев в усиленные варианты, но и недавно сформировать следующую требуемую пятерку для девятого. Старик объяснял такую невероятную и абсолютно нетипичную скорость несколькими вещами. Регулярные значительные усилия сами по себе всегда приносили весомый эффект. Мало кто, даже из членов кланов, настолько неистово занимался собственным развитием, не говоря про обычных людей. Впрочем, у парня просто не имелось выбора. К тому же, несмотря на факт неумолимого усложнения получения каждого последующего слоя, оказалось, что постоянное многократное формирование слоев когда после сплавления в усиленный вариант он снова и снова откатывался назад, благоприятно влияло на организм. Тело, используя проторенную ранее дорогу, оказывало гораздо меньше сопротивления при накачке ауры, что стало особенно заметно после пятого усиления. Словно оно откатывалось назад только для обеспечения большего разгона в будущем. Отдельно учитель отмечал, что имеющаяся единственная форма не вызывала лишних помех. По сути, темп развития, в отличие от других практикующих, практически не замедлялся, сохраняясь на высоком уровне с момента начала тренировок. Оставалось только придерживаться имеющейся схемы, регулярно тратя и восстанавливая накопленную энергию. Правда, как бы парень не пытался, объединить именно собственноручно усиленные слои не удавалось. Возможно, требовалось больше, чем 8 сформированных, а, возможно, имелась другая причина. Или это было в принципе невозможно. Ни он, ни учитель не имели ни малейшего понятия. Внутри вертелась легкая надежда, что 10 являлось требуемым количеством, но четкой уверенности не было. Но желание попробовать никуда не исчезло, и пока имелся хотя бы малейший шанс, ученик собирался пройти этот путь до конца. Конечно, отсутствие разнообразных форм раздражало, но возможный большой потенциал ауры и использование современного оружия позволяли легче пережить добровольно наложенные ограничения. Тем более осталось недолго. Вернувшись, он собирался сплавить слои с девятого по тринадцатый, вновь сдвигая границу впереди, но на время отступая от нее назад. пока пацан размышлял о ближайших планах, его руки действовали самостоятельно. Гибель иномерного хищника убрала активную защитную ауру, изрядно облегчая процесс разделки туши. Сосредоточенность на собственных мыслях немного помогала отвлечься от неприятного процесса, напоминающего работу мясника. Несмотря на имеющуюся некоторую сноровку после двух годов частой охоты, парень оказался прилично заляпан дурно пахнущей жидкостью из внутренности маэджа. В итоге домой он отправился только после того, как смог немного привести себя в порядок в найденном поблизости ручье. Заходящее солнце уже с трудом пробивалось сквозь плотную разноцветную листву слабо освещая окружающее пространство. Вокруг закинутой за спину связки отрезанных лап постоянно велась заинтересованная мышкара, а неудобные габариты дорогого груза совсем не облегчали преодоление горной местности, плотно заросшей различными растениями. Приходилось порой буквально проламываться через густые заросли, благо можно было не опасаться повреждения ценной ноши. Хорошо, что хоть подтверждение ликвидации хищника произошло с помощью видеозвонка, метки по геолокации трупа и небольшого образца ткани для сверки в базе данных Ассоциации охотников. С недавнего времени старомодный вариант с лично принесенной отрубленной головой остался только на страницах приключенческих романов. Потеря в ходе сражения фонаря, который пацану так и не удалось найти, изрядно огорчала парня, в итоге заставив его раньше запланированного остановиться на ночлег. Попытка подсветить себе дорогу телефоном закончилась полностью севшей батареей последнего, а внешний дополнительный аккумулятор оказался поврежден при ударе по рюкзаку. «Список потерь только растет», — мрачно прокомментировал парень, глядя на окончательно потухший экран как и аргументы против согласия на следующую охоту. И еще раз осмотрев обнаруженную поляну, он с показательным вздохом начал готовиться к очередной ночевке в лесу. Кроме подготовки площадки разведения костра, пришлось потратить некоторое время на латание дыры в спальнике. Без удовольствия проживав несколько крайне питательных батончиков, состоящих из смеси сухофруктов, орехов и белковой сыворотки, пацан завалился спать. В голове постоянно вращались мысли о слабо прожаренном стейке с гарниром и, в принципе, о горячей еде, но затем сон окончательно одолел молодого охотника. Уже к вечеру следующего дня ему, наконец, удалось добраться до цивилизации. Кое-как зарядив телефон и с его помощью оплатив билет с дополнительным негабаритным багажом на скоростной поезд, парень отправился к одному из пунктов ассоциации. Сдача образца, выставление на специальный аукцион отрезанных конечностей Муэджа, вся документальная часть, с куча ответов и писанины для получения награды. Банальное приведение себя в порядок отняли еще несколько дней. Несмотря на повсеместное внедрение электронных документов, ассоциация охотников словно являлась последним оплотом древней бюрократии с множеством требуемых бумажек и отсутствием нормально работающих механизмов их получения. Будто они задавались целью отпугивать слабовольных будущих членов, заставляя мучительно сдавать отчеты после выполнения каждой миссии. Пацан терялся с ходу определить, что именно выматывало сильнее. Длительное выслеживание во время охоты или, казалось бы, простое оформление выполненного задания. Новый глава ассоциации старательно боролся с этой машиной отчаяния, но пока его достижения ограничивались внедрением легкого подтверждения ликвидации иномерных тварей. Родная деревня встретила мощным проливным ливнем, который полностью глушил другие звуки. Плотное, затянутое серыми тучами неба, изрядно ограничивало доступ солнечного света, словно намеренно погружая окружающее пространство в сумрак. Последний, в купе с заросшими тропинками между кажущимися заброшенными домами и отсутствием какого-либо движения в темных окнах, создавал действительно тревожную атмосферу. Жутковато здесь, будто какой-то классический фильм ужасов. «Вроде клишену пробирает до самого утра, криво усмехнулся ввесший молодого парня таксист, тем не менее тревожно поглядывая на своего невозмутимого пассажира в многочисленных порезах, особенно на внушительный нож на поясе. «Вам точно сюда?» «Конечно. Нашему культу неудобно находиться в центре внимания. Тем более здесь достаточно тихо для жертвоприношений, а пропажу туристов в окружающих лесах легко списать на диких зверей и других тварей». Отстраненно ответил пацан глухим голосом, не поворачивая головы. К этому моменту немногочисленные, до да последнего остававшиеся жители окончательно покинули умирающее поселение. Кто-то отправился в город под присмотр к родственникам или в дом престарелых. Прах других оказался развеян по ветру или сохранен в церемониальных вазах. Ощущение близкого конца, давно витавшее в воздухе, сгустилось до предела. Знание того, что один из кланов присматривался к данной территории для создания загородного клуба, только убеждало в неминуемости печального исхода для деревни. Последний действительно огорчала пацана, воспринимавшего не только старый потрепанный дом, но и все окрестности поселения своим настоящим домом. Слишком много времени он потратил, тренируясь, исследуя и просто отдыхая в окружающих лесах и горах. Шучу! Выдержав небольшую паузу, добавил парень, глядя на дергающийся в зеркале заднего вида глаз водителя. «Остановитесь здесь». Он указал на самый большой дом на окраине деревни, выглядевший чуть более ухоженным, чем остальные. Сорвавшийся с места автомобиль стремительно унес нервничающего таксиста, давшего себе клятвенное обещание тщательнее выбирать пассажиров. Впрочем, сам пацан мыслями был далеко застыв перед входом в здание и не обращая внимания на быстро промокающую одежду. В голове всплыли моменты, когда он порой забирался на самые вершины, разглядывая в бинокль далекие огни мегаполиса и пытаясь представить, как там живется. Как много там людей и общения, с которым вечно не хватало активному ребенку. Большинство его знакомств со сверстниками длилось всего несколько сезонов, пока родители продолжали отправлять своих детей к родственникам в деревню. Но с каждым годом их число снижалось по разным причинам, оставляя парня в одиночестве. Постоянные тренировки и глобальная сеть лишь частично решали проблему. Впрочем, даже так, для него все окружающее пространство оставалось истинным домом, со своими трудностями, нюансами и не слишком хорошими особенностями, но все же домом. Именно этот факт заставлял по-настоящему испытывать горечь от его текущего состояния. «Эй, старик, я вернулся!» — прокричал ученик, прикрывая за собой внешнюю дверь. Полностью мокрый, он быстро образовал под собой приличную лужу. Хотя, учитывая, что небольшой беспорядок и слой пыли на всех поверхностях давно стал спутником старого здания, переживать по этому поводу парень абсолютно не собирался. Учитель в силу возраста уже не мог постоянно поддерживать порядок и чистоту а пацан большую часть времени проводил на изрядно надоевших к этому моменту охотах, отчего дом начал постепенно приходить в некоторое запустение Но сейчас, когда он решил отказаться от следующих увлекательных туров по глухой местности в поисках иномерных тварей, будет, наконец, реальная возможность привести старое здание в относительный порядок. Мысленно прокручивая план косметического ремонта и дальнейшей уборки, ученик неспешно направился на второй этаж в сторону ванны. Мокрая одежда требовала стирки и сушки, а сам он буквально жаждал горячего душа и минимум одного дня абсолютной лени. Но вначале однозначно требовалось поздороваться с учителем, который почему-то решил проигнорировать приход своего единственного ученика. «Старик, где ты? Ответь! Не шути так!» Возникшее чувство тревоги заполонило сознание, заставляя предполагать недоброе. Не дождавшись ответа, он перестал сдерживаться. Парень буквально сорвался с места, начиная планомерно обшаривать немаленький дом. Возможно, учитель, застигнутый дождем, не успел пока добраться назад. Возможно, он банально спал или вообще находился в городе. Возможно, масса других разнообразных вариантов, которые мог сгенерировать мозг тренированного ученика. Вот только, учитывая возраст учителя, полностью избежать мыслей с худшим объяснением просто не удавалось. Замеченный горящий свет в некоторых коридорах заставил вздрогнуть. Буквально срывая голос, ученик продолжал орать, отчаянно пытаясь дозваться до старика. Затем пацан нашел все еще теплый чайник и осколки разбитой чашки в небольшой луже на полу. Тщательно осматривая обстановку, он с облегчением отмел вариант вторжения грабителей. Но выгнать нехорошее ощущение не получилось. Мысленно прикинув, куда мог направиться учитель после того, как случайно разбил любимую чашку, Он мгновенно рванул с места. Дальнейшее происходило, как в густом тумане. Старик лежал без сознания, прямо у раскрытой двери, ведущей в кладовку. пропустивший несколько ударов сердце, буквально взорвалось от нахлынувших эмоций через невероятно долгое мгновение. Еле ощутимый пульс учителя заставил выдохнуть, дав надежду на возможный благоприятный исход. Бесплодная попытка вызвать такси, когда ближайшая сходу отказалась, явно вручную заблокировав запрос от дурного пассажира после недавней неудачной шутки. Долгий перебор частных клиник, пока четвертая все-таки согласилась прислать машину после отправки десятикратной оплаты только за сам факт вызова. Томительные ожидания и дальнейшая безумная гонка во время ливня, когда пацан, раздраженный медлительностью и осторожностью водителя, буквально выкинул его на пассажирское сиденье, самостоятельно сев за руль. Неудобный стул в безликом белом коридоре прямо возле операционной. Всеохватывающие ощущение тревоги от происходящего. Тусклый, еле заметный огонек надежды, тлеющий в глубине души. Отчаянное желание, чтобы все закончилось, как в детских сказках. Резко раскрывшиеся двери выражение лица медицинского сотрудника буквально сдули слабое пламя, бесповоротно отправляя окружающий мир во тьму. Полная, оглушительная прострация после тщательно подбираемых слов хирурга, испуганно смотрящего на перекошенного собеседника, казалось готова по-настоящему начать убивать. Кремацию провели в тот же день. Лишенная каких-либо чувств лицо ученика, потерявшего своего учителя и фактически единственного члена семьи в один момент, вызывало плохо скрываемую дрожь окружающих. Молча подписывая выставляемые счета, он находился в полном ступоре, абсолютно не понимая, что теперь делать. Без вечного ворчания наставника, без его поучений и придирок, без его регулярных рассказов о месте, без старика. Уже дома парня накрыло от горя. Впервые после того срыва из за ощущение собственной ненужности он плакал. Буквально захлебывался, понимая, что окончательно потерял самого близкого в мире человека. Который не просто воспитал и научил думать забранного из интерната ребенка, а скорее вложил огромный кусок себя в развитие собственного подопечного. Порой заставляя, порой убеждая или манипулируя, но старик действительно дал ему новую жизнь, предоставив возможности реального выбора дальнейшего пути. Благодарность за это, парень намертво отпечатал в своей голове, собирая взамен совершить то, чего жаждал его учитель — месть. Впрочем, вначале он решил заняться похоронами, отдавая положенную дань уважения. Выбрав место на вершине одной из ближайших гор, пацан потратил несколько дней на совершение подъема, полностью проигнорировав подготовку. Не взяв с собой никаких припасов или других вещей, кроме привычного ножа, Ученик упрямый, без остановок, преодолевал заросшие склоны отвесной скалы. Буквально поглощая себя этим процессом, он мысленно освежал в памяти все воспоминания, связанные со стариком. Достигнув намеченного места, пацан без задержек принялся остаскивать камни, создавая небольшой алтарь для урны с прахом. Непримечательная в плане расцветки, она была изготовлена из невероятно прочного и стойкого материала, способного выдержать практически любые природные условия. Место захоронения его учителя должно было уцелеть к моменту, когда верный ученик вернется, успешно выполнив возложенные на него обязательства. До этого момента он больше не собирался грустить, собираясь своими достижениями заставить гордиться вредного старика, явно наблюдающего с небес. Но для начала требовалось определить цель. Вернувшись домой грязным и уставшим, он первым делом направился в личный кабинет учителя, собираясь в документах найти нужные подсказки. Зная старика последний, скорее не только собрал полновесное досье на предателей, но и, вероятно, заранее проработал различные варианты устранения. Вот только приступить к поиску пацан не успел. Раздражительно громкий сигнал, прозвучавший со двора, упорно не умолкал, пока он, мысленно матерясь, шел к его источнику. Огромный внедорожник, переливающийся красками под лучами яркого солнца, практически полностью перекрыл парадный вход в здание. Обтекаемый кузов с минимумом различных элементов выдавал один из новейших электрокаров, а невзрачный синий треугольник на капоте — известный премиальный бренд. Так что даже абсолютно не разбирающийся в марках человек мог моментально определить приличную стоимость возникшей на пороге техники. «Чего вам?» — недовольно спросил только потерявший своего учителя ученик, скрещивая руки на груди. Надетый на него потрепанный объемный камуфляж, который он не успел сменить после прошедшей прогулки по горам, на фоне дорогого автомобиля превращал его в настоящую бродягу. — Вы заехали на чужую территорию, причем крайне не вовремя. Взгляд скользь прошелся по номерному знаку, на котором гордо красовалась надпись «Хигато». Клан, входящий в двадцатку, сейчас, вероятно, даже в десятку крупнейших, внезапно возник сразу после смерти учителя, вызывая нехорошие предчувствия и невольные мысли о взаимосвязи этих событий. «В другое время я бы поболтал, но сейчас вам лучше поискать бестеприимство в ином месте, причем побыстрее». «Ты слишком дерзкий, пацан», — буквально выплюнул водитель, выходя из автомобиля. Раскрытое окно позволило спокойно расслышать произнесенные слова. Смерив брезгливым взглядом окружающую обстановку и собеседника, он скривился от презрения. Незрачный невысокий парень, облаченный в откровенной лохмоте, грязный и щеголяющий дырами. Растрепанные, спутанные волосы хаотично торчали в разные стороны, словно их владелец недавно вылез из ближайшей помойки. На контрасте с ним здоровенная фигура шофера возвышалась на добрые две головы, попутно значительно опережая по ширине. Мощная грудная клетка с большим трудом позволяла удерживаться застегнутым пуговицем черной жилетки с вышивкой символа клана в районе сердца. на рукава серой рубашки открывали вид на толстенные предплечья, а размер бедра в черных штанах мог поспорить с туловищем стоящего напротив парня. Водитель только своими габаритами мог внушить уважение, даже не демонстрируя вполне себе развитые ауры и не акцентируя внимания на висевшей на поясе кобуре с крупным пистолетом. «Ну, я действительно пацан», — открыто насмехаясь, он демонстративно оттянул штаны, заглядывая в них. «Вроде пол не успел сменить, но мы отвлеклись. Зачем вы здесь?» Ставший внезапно серьезным голос звучал с еле заметной угрозой. Последнее вызвало еще один презрительный взгляд со стороны водителя, не решившего вступать в бесполезную полемику с явным идиотом. Пытаться спорить тем более выгнать представителя одного из влиятельных кланов уже выглядело как весомая заявка на путевку в сумасшедший дом. Или на кладбище, в зависимости от настроения. Жаль, что принимал решение не он. Проигнорировав вопрос, водитель направился к задней двери, поспешно открывая ее и подавая руку. Спустя мгновение, оттолкнув своего подчиненного, из автомобиля буквально выпорхнула молодая девушка. Одетая в простое светлое платье, она будто создавала ощущение легкости и изящества. И сине черные распущенные волосы резко выделялись на фоне бледной кожи красавицы. Тонкие, скорее изящные черты придавали ее лицу невероятную миловидность, а небольшие красные губы демонстрировали невинную улыбку. Но более всего приковывали к себе ее неправдоподобно синие глаза, словно два сапфира, сверкающих на солнце. Не имея фактически никаких украшений, кроме скромных сережек с символом клана, и используя самый минимум косметики, она, тем не менее, могла завладеть вниманием зрителей, даже находясь среди участниц конкурса красоты. Ловко проскользнув мимо своего шофера, девушка встала напротив напряженного и начавшего откровенно злиться пацана. Сходу отмечая фактически одинаковый рост и, возможно, возраст, она невольно поморщилась от исходящего запаха немытого тела. Мешковатая, потертая камуфляжная форма фактически висела на этом бродяге. Скрещенные на груди руки с грязными ногтями, судя по всему, должны были придать некий вес словам, но на деле вызывали только усмешку. Невзрачное лицо выделялось только зелеными глазами со странной золотистой синей дымкой, но более ничем. Очередной заурядный парень, в силу молодости решивший, что можно грубить членом мощного клана. Слону подтверждая промелькнувшую мысль, он вновь открыл рот. Я прекрасно осознаю свою невероятную привлекательность, способную полностью лишить всякого дара речи. Но все же лучше сделать над собой усилие и, наконец, начать говорить. Вы приехали крайне не вовремя, и если не собираетесь объяснять причину своего вторжения, я попрошу вас как можно скорее удалиться отсюда». Абсолютно не скрывая раздражение и недовольство ситуации, прямо заявил парень. «Пацан, ты обязан проявлять уважение к...» Скинувшийся водитель, угрожающий, двинулся вперед, демонстративно сжимая огромные кулаки. «Обязан. Я? В честь чего?» Походивший на бродягу перевел взгляд на набычившегося шофера. «Вы нагло заявились сюда и упорно продолжаете игнорировать мои требования объясниться. У меня и так крайне неподходящее для разговоров настроение, а ваши действия могут только усугубить все». Сжав зубы, словно сдерживаясь, произнес он с нажимом. «Да я тебе...» Короткий взмах ладони девушки остановил здоровяка. — Уильяма, остановись. Отчасти он прав, несмотря на свое невежество и неприкрытую грубость. Прозвучавший мелодичный голос заставил гиганта замереть на месте. Недовольный пыхтя и бурявя взглядом застывшую фигуру, он все же отошел назад. — Прошу прощения, мисс Эмили. Смущенный как-то неуклюже произнес себе под нос водитель, явно дополнительно выступающий в роли телохранителя. Именно явное желание защитить в любых ситуациях, а не оружие на поясе или мощное сложение, однозначно говорили об этом факте. Сам объект охраны, впрочем, полностью проигнорировал извинения, давно смирившись с таким поведением подчиненного. Оглядываясь по сторонам, девушка подмечала потрепанность и неухоженность здания за спиной парня. Вкупе с внешним видом остальных домов это окончательно утверждало в мысли о скором и неумолимом приходе в полное запустение деревни. Значит, если не учитывать стоящую перед ней парня, ее план никому не помешает. Я собиралась лично удостовериться, что обстановка действительно соответствует полученной мной ранее информации. Учитывая, что поселение вскоре наступит конец, будет жаль оставить такую красоту без применения. Здесь по-настоящему прекрасная природа. Именно поэтому я намерена создать на этой территории полноценный восстановительный комплекс для больных и пострадавших. Такое место не должно пропадать впустую. Задумчиво произнесла девушка, рассматривая заросшие разноцветными растениями массивы гор и с видимым удовольствием вдыхая чистый воздух. «Рад за тебя», — саркастично кивнул парень. «Вот только не уверен, что мне будет по душе такое соседство. Члены кланов, поправляющие здоровье после своих разборок или богатенькие подростки, отдыхающие от ночных гуляний, сомнительное удовольствие». «Пацан, тебя никто спрашивать не собирается». Грубо вмешался охранник, чем заслужил укоризный взгляд от Эмили. «Прошу прощения, мисс». Сместившись, он вновь отступил назад, опустив голову. «Несмотря на грубость, Уильям прав», — грустно покачала головой девушка. «Такое соседство помешает и комплексу, поэтому мы его избежим. Изначально, узнав о смерти собственника этой земли, я хотела полюбовно договориться о покупке. Вот только теперь мне эта идея кажется лишней». Ввиду определенных проблем в оформлении наследства, я через три дня смогу законно получить контроль над этой собственностью. Поэтому к этому сроку попрошу освободить здание, иначе тебя выбросят насильно. Конечно, ты получишь определенную компенсацию, но из-за открытой грубости на порядок меньшую, чем мог. Сухо закончила она, еще раз любуясь окружающим пейзажем. уильям мы закончили. Не прощаясь, она стремительно развернулась легкой походкой, направляясь к автомобилю. «Есть, мисс!» — торопливо ринулся открывать дверь водитель. «Ты думаешь, что все можно купить за деньги? Или созданный в твоей голове образ этого места будет соответствовать задуманному? Наивная девочка из клана, сними, наконец, розовые очки!» Прозвучавшие слова потрепанного бродяги догнали Эмили в спину. «Хотя, возможно, не настолько наивная, чтобы не гнушаться использовать влияние ради своих прихотей, выпячивая якобы благое намерение». Я так понимаю, что именно после возникновения твоего желания владеть этим комплексом оставшиеся владельцы здешних домов внезапно начали продавать собственную землю. Практически уверен, что до этого момента деревня имела шанс на новое развитие. Меньшая компенсация за грубость после открытого вторжения без нормальной попытки договориться — чушь и откровенная лицемерие. Жестко закончил пацан сверлять девушку суровым взглядом. «Вильям, стой!» успела прокричать Эмили, когда здоровяк сорвался с места в направлении незрачной фигуры в мешковатом камуфляже. Услышав команду, гигант с большим трудом заставил себя остановиться, замерев буквально в полуметре от наглого парня. Длинный ствол пистолета смотрел прямо в лицо своей цели, а указательный палец только спустя несколько секунд отжал спусковой крючок. Бродяга заметно дрожал, заставив телохранителя с усмешкой бросить в его сторону, убирая оружие в кобуру. «В реальности ты не такой храбрый, пацан!» Источаемое презрение буквально готово было материализоваться. Выдохнув, шофер развернулся, усилием воли возвращаясь к внедорожнику. Переполняющий желание размазать дерзкую мальчишку никуда не улетучилось, но не подчиниться он не мог. «Мы уезжаем, Вильям. Что до компенсации, то забудь». «Только что ты -то собственноручно решила лишиться ее», — добавила девушка, садясь в машину. Прежде чем она закрыла дверь, отсекая себя от внешних шумов, до нее донеслась последняя фраза бродяги «Не подавись, мисс». Услышанная взбесила ее, но ей удалось удержать себя от поспешных команд своему телохранителю. Когда внедорожник выбрался из деревни на автомагистраль, на внушительной скорости, устремляясь в сторону мегаполиса, Эмили окончательно успокоилась. Задумавшись над словами этого потрепанного парня, она внезапно для себя обратилась к своему водителю. «Вильям, повлияло ли мое желание создать комплекс на выселение местных жителей?» Смотрящий на девушку в зеркало заднего вида охранник на мгновение отвел взгляд в сторону, после чего начал крайне аккуратно подбирать слова. Но Эмили уже не слушала, сразу осознав реальное положение дел. «Вот только менять что-либо оказалось поздно». Процесс запущен, и возможности остановить что-то и тем более обратить назад у девушки уже не имелось. Проводив взглядом скрывшийся автомобиль, пацан тяжело выдохнул. Откровенное желание применить физическую силу удалось сдержать только благодаря тренировкам старика. Его в какой-то момент даже начало трясти от гнева, но имеющийся уровень самоконтроля позволил выстоять в борьбе разума против эмоций. К тому же он точно знал про естественную смерть учителя и не собирался искать виновных там, где их точно не имелось. Даже серьезно подготовленный обладатель ауры мог только слегка отсрочить, но никак не предотвратить банальную старость. Возникшие новые обстоятельства, несмотря на свою неприятность, никак не меняли первоочередную цель в виде свершения мести. Возможно, слегка осложняли, но пацан изначально понимал, что существовала высокая вероятность, что уже после первых шагов ему придется скрываться. Просто этот пункт наступил раньше, но кардинально не менял общую картину. Поэтому, выкинув на время из головы произошедшее, парень направился в сторону кабинета своего учителя. Почти сразу в одном из ящиков он нашел небольшой запакованный пакет с отметкой для него. Внутри обнаружилось некоторое количество документов и письмо. На одном из документов пацан остановился на некоторое время. На небольшой пластиковой идентификационной карточке значилось Кей Морри», что отличалось от его изначального имени и того, что фигурировало в лицензии охотника. Но не этот факт заставил сосредоточить его внимание, а то, что фамилия звучала знакомо. Вспыхнувшая в голове информация об исчезнувшем клане заставила буквально наброситься на послание учителя, вчитываться в аккуратные, написанные каллиграфическим почерком слова. «Дорогой Кей, если ты читаешь это...» В голове начали крутиться воспоминания о собственной попытке расследования личности старика и, соответственно, виновников его положения. Да, в итоге он собственноручно остановил себя, доверившись учителю. Тем не менее, к моменту принятия этого решения, пацан успел изрядно прошерстить историю различных кланов и их ответвлений, и что-то из этого даже сохранилось в памяти спустя столько лет. Полученная жирная подсказка мгновенно все упростила. Оставалось только освежить ранее проработанные данные, валяющиеся где-то на компьютере. Вспыхнувшие от ярости глаза затуманились от жажды выплеснуть накопленные негативные эмоции, но парень усилим воли успокоил себя. Не время. Для полноценной гарантированной мести за учителя требуется тщательная подготовка. Освободив голову от лишних мыслей, быстро уверших его от сути письма, Он начал читать с самого начала. «Дорогой Кей».